все устали, и кружки тихо спят. На радио настала время для ребят. Книжка. Добрый вечер, мои маленькие радиослушатели! У вас в гостях радиопередача «Книжка под подушкой» я ее ведущая Иванова Ольга. Сегодня я прочту для вас сказку, которая называется «Чудо-хозяюшка», написала ее Наталья Абрамцева. Жила-была хозяюшка, добрая, ласковая хозяюшка, лопотливая, аккуратная, Все кастрюльки, сковородки блестели у нее, как зеркальные. Катерти были как ни у кого чистыми и накрахмаленными, а полотенца такими свежими и наглаженными, что, казалось, готовы были взлететь. Если на одной из ее многочисленных белоснежных салфеток появлялось какое-нибудь крохотное пятнышко, хозяюшка приходила просто в ужас. Она замачивала и кипятила салфетку с разными порошками, отбеливала, стирала, полоскала ее с таким усердием, что каким бы упрямым бы не было пятнышко, оно исчезало навсегда. Рассказы о замечательной хозяйке разбежались далеко-далеко. Однажды вечером хозяйка услышала странный звук, будто кто-то царапался к ней в дверь, открыла и видит – сидит огромный-преогромный косматый-прикосматый пес. И такой уж черный, что представить трудно. Сидит эта зверюга и плачет. Так горько плакала огромная собака, что хозяюшка даже не испугалась ее. «Что с тобой?» – говорит собаченька. «Случилось. Почему ты плачешь?» Дразница все. Схлипывает пес. И люди, и собаки, и даже кошки дразнятся. Почему же?» «Да, понимаете, у меня хозяин веселый, очень уж веселый. Не подумал и назвал меня, стыдно сказать». «Снежком» назвал. Хозяйка всплеснула руками и охнула. «А какой же я снежок?» Продолжал пес, встряхивая длинными черными космами. «Я слышал, вы, хозяйка, необыкновенная. Все вы можете. И отбеливать, и отстирывать. Все на свете умеете. Может быть, вы согласились бы?» И тишина. Совсем застеснялся пес. «Меня снежком настоящим сделать!» Он осторожно посмотрел на хозяйку. «Да я...» – запиналась хозяюшка. «Я никогда не стирала собак. А может быть, все-таки попробуйте?» Косматый черный пес умоляюще смотрел и подвывал. «Ну что же, заходи, посмотрим, что с тобой можно сделать». Снежок нерешительно вздохнул и осторожно, ступая, вошел в квартиру. «Чистота, порядок, светло и уютно!» Еще чернее, кажется, черный снежок. Посмотрела на него хозяйка и говорит. Ты меня прости, пожалуйста, снежок, но может быть ты просто не очень часто моешься? Я не моюсь, пёс даже взвизнул от обиды. Да я три раза в день моюсь специальными собачьими шампунями. А все равно я весь черный, собачий шампунь, Это, конечно, хорошо, но если ты не против, я тебя другими шампунями помою. — Я нисколько не против. Делайте все, что нужно. А вот ведь даже кошки смеются надо мной, — снова всхлипнул пес. Хозяйка стала его мыть, мыть, сначала желтым шампунем, потом зеленым, потом синим, потом розовым. Потом она его замочила в отбеливатель, потом тщательно прополоскала кипяченой водой. «Потом водой с уксусом, а Снежок все и не думал белеть!» «Придется кипятить!» – решительно сказала хозяюшка. «Да я же сварюсь!» – испугался пес! «Не волнуйся!» – успокоила его хозяюшка. «Не тебя я, а твою шкурку кипятить буду!» «Шубу твою черную снимай!» «А как же я? В чем же я?» «А ты пока надень вот это!» И хозяйка протянула Снежку халат. Толстый, махровый, белый-белый, в мелкие сиреневые цветочки. Снежок быстро сбросил шубку и влез в халат. Халат оказался самый раз. Он так шел снежку, что казалось, пес в нем и родился. Хозяюшка стала кипятить косматую черную шкурку и опять напрасно. Ни один волосок не побелел. Расстроилась хозяйка. «Не могу помочь тебе, собаченька!» Совсем загрустил Снежок, уж хотел переодеваться в свою черную шубку-шкурку. Вдруг хозяйка задумалась о чем-то и спрашивает, «А если ты будешь не совсем белый, а в цветочек, как этот халат?» Снежок подошел к большому зеркалу, долго рассматривал себя и остался очень доволен. «Здорово! Просто замечательно!» нарядно то как эти вредные кошки завидовать мне еще будут только вот рукавов нет для задних лап но снежок это не беда взяла чудо хозяюшка ножницы иголку нитки и вот уже готова чудесная махровая шкурка белая с сиреневыми цветочками смотрится снежок в зеркало и насмотреться на себя не может а хозяюшка аккуратно сложила черную шкурку Положила ее в пакет и перевязала лентой. Захвати с собой, может быть, твой странный хозяин угольком тебя назовет. Так появился махровый белый пес в сиреневый цветочек. И если ты встретишь его где-нибудь, он обязательно расскажет тебе о чудо-хозяйке, с которой крепко подружился. На этом сказка закончилась. А теперь закрывайте все глазки. Спокойной всем ночи. Когда большим скоро станешь ты, сбудутся.